Глава 118. Входная дверь не заперта, и войдя в дом Хес быстро убеждается, что ни в гостиной, ни на втором этаже никого нет. С пистолетом в руке он торопливо спускается по лестнице, проходит ещё раз по тёмным помещениям, на никаких признаков жизни, кроме своих собственных влажных следов, обнаружить ему не удаётся. Возвратившись в гостиную, он подходит к рабочему столу возле печки, где на стене висят фотографии трёх жертв: Розы Хартунг,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 Правда сразу же заметил на дворе машину Розы Хартунг, уже почти совсем занесённую снегом, и предположил, что она простояла здесь по меньшей мере около часа. Однако машины, в которой уехали Генце Тулинг иас не обнаружил, и решил, что либо она где-то спрятана, либо вообще находится в другом месте. Он утешил себя надеждой, что верна первая версия. Кроме того, подъехав к дому, Маркс сразу же обратил внимание на многочисленные камеры видеонаблюдения. размещённые по верху фасада. Так что если Генц дома, значит, ему известно о приезде напарника Тулин, и потому Хесс не медля ни секунды стал звать сначала Тулина, потом и Розы Хартунг, если они находились поблизости, и если оставались в живых, имелся шанс, что они услышат его. Но как не вслушивался Хесс, сдерживая дыхание в зловещую тишину, ответа он не дождался. Маркс спешно возвращается в кухню, хотя ранее уже успел обследовать её, и старается восстановить в памяти снимки из архива фотоматериалов с места преступлений. Так убитая девушка сидела с одной стороны неубранного обеденного стола, а парень лежал на полу по другую её сторону. Впрочем, не это важно сейчас. Его занимает дверь на заднем плане фотографии. Тогда же он подумал, что она, наверное, ведёт в подвал, где были найдены тело Мариоса Ларсена и близнецы.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 Резкий белый свет освещает полу нижнего конца примерно трехметровой бетонной лестницы. Хесс вспоминает, до чего же он ненавидит подвалы. Подвал в парке Одина, в гараже Лаурукьер, в Урбанпланен, в отделе полиции, в Ордингборге. А теперь вот и этот. Он снимает пистолет с предохранителя и ступенькой за ступенькой начинает спускаться вниз, сконцентрировав внимание на участке пола возле лестницы.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 Заразделявший эта же дверью. На первом преобладали желтоватые тона, тяжёлая мебель овой в цветах, а штукатуренный потолок, гардины, всё даже вонь бабкиных сигар была желтоватого оттенка. Красивая пирамидка пепла высилась в этернитовой плошке возле набивного садового стула, на котором бабка сидела в гостиной вплоть до того дня, когда её буквально вынесли на руках к машине и отправили в интернат для престарелых. Хес ненавидел бывать у неё.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 Грозящая хватить его паники, как тогда, в детстве, Хесс очухался в подвале каштановой усадьбы. Кто-то жестко бьет его по лицу, и он чувствует, как кровь заливает лицо. — Кто знает, что ты здесь? Отвечай! Хесс полу лежит на полу, прислонившись спиной к стене, а пощечинами одаривает его Генс. Он в белом пластиковом халате, и только глаза его видны между закрывающей рот забрызганной кровью маской и голубой шапочкой на голове. защититься от пощёчин хэс не может так как руки у него связаны за спиной чем-то вроде клейкого тейпа никто приложи сюда палец или я отрежу его давай действуй от толчка агенца хэс валится точно куль генс склоняется над ним прижимая щекой к подкладке марка гладывается в поисках своего пистолета но тот валяется в нескольких метрах от него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 Говорит, да, точно, совсем забыл. Следует еще один удар в голову, почти в то же место, что и первый, и на сей раз Хесу приходится выплюнуть сгусток крови, чтобы не задохнуться. Он говорит сам себе, что время для шуток прошло, однако сообщенные Генцам сведения ему явно пригодятся. Так, если он подъехал к усадьбе и, опознав машину Розы Хартунг, позвонил Нью-Ландеру девять минут назад, то уже очень скоро Бринг и экипажи быстрого реагирования из Вордингборга будут здесь, если, конечно, снежный занос их не задержит. Хесно снова вспылывает и на сей раз замечает, что в лужице у него под ногами не его кровь. Он прослеживает, откуда она течёт и видит открытую рану на свисающей с операционного стола руке. На нём лежит неподвижное тело Розы Хартмунг. На левой руке у неё в том месте, где раньше была кисть, размещены пластмассовые хирургические зажимы, препятствующие кровотечению. Да и на правой руке у нее вроде бы тоже глубокий надрез. Впрочем, под нею поставлена синяя ведерко. Хесс с трудом различает его содержимое и едва сдерживает приступ тошноты. Что-то сделал Стулин. Генца, однако, он не видит. Мгновение назад тот швырнул мобильник на колени, пытавшемуся было подняться на ноги Хессу, отошел в дальний угол помещения и чем-то там гремит. Генца, завязывай с этим, они знают, кто ты и найдут тебя. Где она?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 и убеждается, что двое из них расшатаны. Да, вот оно как. Преступник находился в темноте сада в товариществе рядом с стеллом квиум. А он такого даже и вообразить себе не мог. На самом деле, я думал, что ты мне вообще не опасен. Поверил слухам, что ты конченный самовлюблённый говнюк, попавший на днище в Европоле. И вдруг ты появляешься, чтобы расчленить поросёнка или поболтать Алину себе, кереда до меня доходит, что Мне не только с Тулин глаз спускать нельзя. Я, кстати, видел, как вы разыгрывали из себя папеньку, маменьку и дедтоньку перед Urban Planen. Неужели ты запал на эту потоскушку, а? Иди она. В таком случае ты не первый. Я наблюдал, как к ней приходили гости. А ты, к сожалению, не в её вкусе. Впрочем, я передам Тулин привет от тебя, а уж потом переежу ей горло. Генц выливает на него остатки керосина из канистры, отчего хясь сожжёт в глазах и в старой, да и в новой ранах на голове. Он задерживает дыхание, пока жидкость льётся на него и мотает головой, стараясь стряхнуть с себя капли. Потом, открыв глаза, обнаруживает, что Генц срывает с себя белый халат, сворачивает его вместе с маской и шапочкой и швыряет белый свёрток на пол. Он стоит перед белой металлической дверью, по всей видимости, той, что ведет к бетонной лестнице на кухне. В руки у него каштановый человечек. Гент смотрит Хессу прямо в глаза и проводит спичкой ножкой фигурки по коробку. А когда пламя охватывает большую часть фигурки, бросает ее в лужуцу керосина на полу и закрывает за собой дверь. Глава 120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 Тулин протискивает туловище в щель, подтягивает ноги и оказывается на заднем сиденье машины. Она лежит на боку, но потом ей удаётся встать на четвереньки. Так теперь её задача дотянуться связанными руками до ручки дверцы. Тулин уже представляет, как найдёт в сарае какой-нибудь инструмент, перережет им ленту на ногах и руках и помчится в дом. И тут через щельку между створками ворот сарая она видит Генца. Он выходит через главный вход с канистрой в руке и льёт из неё на пол какую-то жидкость. Спустившись по занесённым снегом ступенькам крыльца, швыряет канистру внутрь, чиркает спичкой и бросает её на ступень и потом поворачивается и идёт прямо к тулин. За спиной у него с быстротой степного пожара по всему дому распространяется пламя. Когда он подходит к воротам сарая, языки огня в окнах первого этажа уже достигают потолка. И потому Тулин видит только его силуэт. Она бросается на пол за водительским сиденьем, и в тот же миг створки ворот распахиваются. Пляжущий от света косматого пламени проникает в сарай, и она сжимается в комочек, чтобы генс не обнаружил её. Передняя дверца открывается. Он садится за руль, и прижатая к спинке кресла щекой она ощущает вес его тела. Он вставляет ключ в замок зажигания, включает мотор и когда машина выезжает из сарая на заснеженный двор,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 никто. Так что задолжал он вовсе не живущим, и потому наступление смерти оставило бы его безучастным. Так было. Но сейчас здесь в подвале им владеют иные чувства. Когда дверь с за агенсом захлопнулась и пламя побежало змейкой по залятому керосином полу, он сразу же подполз к кровоavленному инструменту, брошенному за операционным столом. Догадаться с какой целью Генц использовал это орудие, было несложно. Юхеса не заняло много времени разрезать авиаалмазные зубчики, связывающие руки за спинной ленту. Потом он проделал то же с лентой на ногах. Когда огонь уже охватил половину помещения и стал подбираться к операционному столу, Марк успел поднять с пола свой мобильник и пистолет и встать на ноги. Губы чёрного дыма поднимались к потолку, пламя всё приближалось и приближалось и не медля ни секунды, я с первым делом Один за другим отстегнул кожаные ремни на руках и ногах Розы Хартунг. Он едва успел поднять ее неподвижное тело и перенести его в тот угол, где Генс не расплескал керосину, когда огонь охватил операционный стол. Времени, однако, у него было в обрез. Из-за кипломени уже лизали древесно-волокнистые панели на стенах. Вот-вот перекинутся на потолок, а ведь они с Розой тоже все в керосине. Вопрос идет о мгновениях. Огонь того и гляди достигнет их угла, или же температура поднимется до такой степени, что они просто-напросто самовоспламенятся. Единственный выход дверь, за которой скрылся Генц, но открыть её оказалось невозможно. Ручка настолько накалилась, что куртка Хесса, которую он собирался использовать в качестве прихватки, загорелась от соприкосновения с ней. Чёрное дымовое облако под потолком всё увеличивалось, и тут Марк заметил, что несколько завивающихся струек дыма тянутся к большой панели ДСП, ности нет прямо перед ним. Он хватает пилу и действует ею точно ломом, с первой попытки отламывает угол плиты. Просунув пальцы в образовавшийся зазор, отодвигает плиту в сторону. Перед хесом оказывается подвальное окно с двойной решёткой с внутренней стороны. В темноте за окном он видит габаритные огни пересекающего двор автомобиля. Хес безуспешно пытается сорвать решётки.